Недалеко от аттракциона обнаружился магазинчик. Я прикупил там пару напитков, особо не выбирая, и вернулся к скамейке у самого выхода. На ней отдыхала Юкина Фита, которую после аттракциона ноги почти не держали. Она убирала в свою сумку какой-то тонкий, продолговатый пластиковый пакет. Должно быть, что-то купила по ходу дела. Заметив меня, она закрыла сумку и пристроила ее на коленях. «Держи». Я протянул бутылку с нарисованным панцаном. Юхинсита покорно ее приняла. Спасибо. Сколько с меня? Нисколько. Неудобно брать деньги со страдающего человека. Я так не могу. Скорая за вызов денег не берет, верно? А пожарные за каждый выезд получают. Зато соседи бесплатно помогают. Я для собственного удовлетворения это делаю, так что бери и не парься. Опять сплошная софистика. Она обхватила бутылку обеими руками, капитулируя и нежно погладила нарисованного панцана такое ведь уже было верно в самом деле я открыл свою банку с кофе и покрутила в пальцах прилагавшуюся к напитку соломинку под бамбук да мы тогда еще сестру встретили а должно быть это когда я впервые встретился с харуна ну да тогда я впихнул Юкиносити плюшевую игрушку выигранную в автоматах И сразу после этого мы повстречали Харона. Я тогда сильно удивилась, что ты так точно ее описал. Я киносито хмыкнула и иронично улыбнулась, вспоминая. Просто сразу так по в увидела ее. Да, она, собственно, и не скрывалась, хотя и сама все замечала. Пожалуй, но я думаю, это тоже часть ее обаяния. Сестру все любили, несмотря на ее характер. Нет, именно из-за характера она и ожидала, что все ее будут любить и души в ней не чаять. И она за все это отплачивала. Она говорила с каким-то энтузиазмом. Могло даже показаться, что она хвастается своей старшей сестрой. Но энтузиазм быстро увял. Я вела себя как коква, повторяя все за ней. Мне говорили, что я хорошая, послушная девочка. Но... но я знаю. За моей спиной сплетничали, что я необщительная и что во мне нет обаяния. Я кивнул, снова отхлёбывая кофе. Он согревал но был очень горьким на вкус. Хорошая и послушная девочка. Наверное, это её и зацепило. Мне тоже так говорили. Не и непривлекательные. Да и сейчас так говорят. Херацко. А разве ты не нахальный или дерзкий? Или отброс общества? Чего? Последнее вообще ни к чему. И Хиносита весело рассмеялась, а потом мягко улыбнулась. И ты, и сестра очень последовательный, потому-то ты мне и разобрался а Я просто не знаю, порой, что мне делать, она подняла взгляд к небу. Насюда звезд не было видно, лишь оранжевые огни вамп, выстроившиеся один за другим и покачивающиеся на ветру. Я думаю, в этом плане мы с Хаямой одинаковы, потому что у нас перед глазами всегда была сестра. Неожиданно всплывшее имя Хаяма меня удивило. Впрочем, он знает сестёр, какие куда дольше меня, и, может, даже ближе. Эта тема оставалась для меня тайной. Но все же, Юкиносита Юкино и Хаята Хаяма. Я понимал, что они вечно будут стремиться к Хару на Юкиносите. Человек, выказывающий восхищение и неприязнь и по сей день. Человек, из восхищения старающийся сблизиться, но лишь уподобляющийся и по сей день. Какой они видят Хару на Юкиноситу? И какими они сами видят друг друга? Мне хотелось об этом спросить, но я не стал. Смыл застрявшие в горле вопросы глотком кофе и переключился на другую тему. «Ты все еще хочешь быть похожей на нее? На школьном фестивале Йехиносита упоминала, как в свое время ей восхищалась. «Не знаю. Сейчас вряд ли, но у сестры есть то, чего нет у меня». «И ты этого хочешь?» – Йехиносита покачала головой. «Нет, просто думаю, почему у меня этого нет?» И разочаровываюсь в себе. Мне показалось, что я могу ее понять. Желание, зависть, и ревность в конце концов приводят к разочарованию. У других всегда видишь то, чего не хватает тебе. Она опустила взгляд на свои руки. «И с тобой та же история. У тебя есть то, чего нет у меня. Кажется, не так уж мы похожи». Но да, мы совсем не похожи. Есть что-то схожее с нерешительностью, что раз за разом ведет меня к эгоистичным мыслям, недопониманию и неверным оценкам самого себя». «Вот я и подумала, что хочу чего-то другого». Юкиносита поправила воротник куртки и повернулась ко мне. «Я поняла, что ничего не могу сделать, и мне захотелось чего-то, чего нет ни у тебя, ни у сестры. Я подумала, что если оно у меня будет, я смогу кое-что сохранить». «Что именно?» «Что она хотела получить и что сохранить?» «Мне очень хотелось заполнить пробелы». Но юкиносита не ответила. «Кто знает, что же это может быть?» Она по-девичьи улыбнулась, словно испытывая меня. Быть может, ответ ее причина? Почему Юкиносита Юкина старалась выдвинуть свою кандидатуру на выборах в школьный совет? Или о чем она не говорит, а я не спрашиваю? Я не спрашивал ее о смысле тех слов, сказанных перед самым спуском с горы. И Юкиносита больше их не касалась. Вместо этого, затрагивая вскользь то одно, то другое, Я допил свой уже остывший кофе. Юкиносита заметила это и поднялась. Со мной все хорошо. Пора идти. Ага. И мы направились к площади, откуда мы потом собирались смотреть фейерверк. Парад скоро кончится. И тогда сразу разблокируют улицы.